Впрочем, до прихода Горкина оставалось совсем немного времени. Она и глазом не успела моргнуть, как он очутился на пороге. «Здравствуй, тыквочка!» — радостно сказал Горкин и протянул ей целлофановый пакет. «В пакете обнаружилось грамм 200 польских леденцов зебра. Это тебе!» — смущенно добавил тот и стал снимать верхнюю одежду. «Может быть...»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 У него два увлечения одновременно. Я и Леночка. А я-то тут при чем?» Рассердилась Мила, и даже голос повысила, потому что считала это безобразием успокаивать пьяных любовниц почти бывшего мужа. «Псти меня!» — попросила Лариса, и из ее глаз потекли обильные слезы. «Пусти или прости?» «И прости, и пусти!»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 «Я ж не дура. Поняла, что у тебя собственные интересы. Кстати, ты там чего-нибудь шла?» «Того, что искала, нет», — честно ответила Мила, искренне надеясь, что Лариса не имеет никакого отношения к покушениям на нее. «А чего ты искала?» Лариса отхлебнула полкружки кофе за раз и обожгла язык. «Таблетки или порошок».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 Слово «антитеррористическое» она выговаривала минут пять. Завыла сирена, всех построили и начали выводить. А я там в приемный журнал читала. Так Володя Мешков сразу заметался, да и спрашивает Орехова, куда девать те две коробки, за которыми мне, мол, поручили надзирать. А Орехов отвечает, с собой возьми. И вообще, раз клиенты задерживают выплаты,